Праздники и петербургские увеселения Много бывает веселых и торжественных праздников в нашем Петербурге. Военные парады на Дворцовой площади и Царицыном лугу, церковные в день крещения на Неве, в день святого Александра Невского в Невском монастыре. Хотите ли вы хотя бы вообразить то, чего уже нет? Не хотите ли получить понятие о петербургских праздниках во времена Петра? Мы возьмем для примера один из тех, которые так подробно и подлинно описаны в исторических записках тех времен, и можем взглянуть на него. Для этого перенесемся мысленно на берега Васильевского острова. На них еще нет той каменной стены домов, которые возвышается там теперь от горного корпуса до великолепного здания Академии художеств. Там гордо стоит только дворец князя Меньшикова. С раннего утра 9 сентября 1714 года началась в этом дворце подготовка к приему знаменитого гостя. Государь, возвращавшийся в тот день из морского похода, обещал откушать у своего любимца. Этот поход был не один из тех обыкновенных походов, какие Петр совершал часто во время продолжительной войны со Швецией. Нет, это был знаменитый поход, стерший с имени русских малейшие следы того стыда, которыми неприятели старались покрывать их после несчастного прудского дела. Это был поход, добавивший к владениям Петра еще несколько мест по берегу Финляндии, а вместе с тем и дававший ему полную власть над Финским заливом. Главное морское сражение, утвердившее новые завоевание и окончившее поход, состоялось 27 июля 1714 года на юге Финляндии, Между Гельсингфорсом и Або близ местечка Травемюнде и мыса Ганге-Унд или Гангут. Здесь-то Петр, контр-адмирал и главный командир своей эскадры, одержал славную победу и, далеко преследуя шведские корабли, навел страх на столицу шведов и взял в плен их контр-адмирала Эриншильда. Победитель в награду за труды и опасности, перенесенные его моряками-товарищами, хотел торжественно въехать с ними в свою новую столицу. Вот в этот-то знаменитый день был назначен обед у князя Меньшикова и праздник в Петербурге. Было уже около полудня. Народ давно толпился на улицах и особенно по берегам Невы, потому что царю надо было ехать мимо них из Кронштадта. Самые любопытные спешили в гавань, из которой ближе всего было видно синевшее море. Долго-напрасно смотрели они вдаль. Наконец там показались первые суда, и старики и дети закричали «Едет! Едет!» Это были три русские галеры, ехавшие впереди. За ними шли суда, взятые у шведов, в том числе фрегат «Элефант», на котором сидел пленный контр-адмирал Эреншильд. Позади плыла командирская галера с самим государем и еще два других с солдатами под командованием генерала Вейде. Нельзя описать восторг, с каким встречали царя-победителя его усердные подданные. Непрестанное «Ура» раздавалось вместе с пушечными выстрелами все время, пока суда величественно плыли по широкой Неве и потом остановились близ Адмиралтейства». Здесь все сидевшие в них вышли на берег и в торжественном порядке с несколькими ротами Преображенского и Астраханского полков, со шведскими морскими офицерами и с пленным Эреншильдом, одетым в богатое платье, прошли в триумфальные ворота, украшенные разными картинами. Перед домом Сената, незадолго до того переведенного из Москвы в Петербург, шествие остановилось. Контр-адмирал Михайлов вошел в Сенат, где вице-царь принял от него рапорт и поздравил победителя шведов с присвоением ему звания вице-адмирала. Новый чин, в полной мере заслуженный, усилил удовольствие, которое чувствовал пётр в этот торжественный день». Он хвалился им и во дворце перед государыней, и за обедом у князя Меньшикова, где бесчисленное множество гостей пировало до позднего вечера, осушая бокалы за здоровье вице-адмирала и за его славную победу. Вот описание одного из петербургских праздников во времена Петра. Но бывали там праздники и другого рода. Великий ум Петра, беспрерывно занятый важными и часто тягостными государственными трудами, нуждался и в развлечении. В такие минуты невольного стремления к забаве его душевное расположение так быстро переходило от важного к веселому, что окружавшие не могли надевиться. Поэтому появилось такое множество забавных приключений и праздников, описаний которых встречаются в истории Петра часто на одной и той же странице с рассказом о важнейших происшествиях. Так, в октябре 1710 года, сочиняя законы для управления покоренной незадолго перед тем Лифляндией, Пётр занимался свадьбой двух карликов, на которой было привезено из разных мест 72 карлика. Так, в 1714 году Когда завоевание Финляндии и осада ее городов, казалось, не должны были бы оставить ни одной свободной минуты тому, кто лично присутствовал в каждом сражении этого похода, необыкновенный государь находил время для составления плана другой забавной свадьбы, известной под именем «Маскарадный», где гости были одеты в разные костюмы и играли на разных инструментах. А сам жених, которым был прежний наставник государя-старик Никита Моисеевич Зотов, был одет в платье кардинала, потому что Пётр, кроме чина тайного советника, дал ему еще звание князя-папы. Добрый Зотов из любви к своему великому воспитаннику охотно исполнял все его желания и уже не один раз тешил двор какими-нибудь забавными сценами, где главной целью было представить в смешном виде грубые обычаи старины.